Предлагаем вам послушать рассказ молдавского писателя Иона Друцци «Самаритянка». Читает Лев Любецкий. Эпиграф. Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, Евангелие от Иоанна. Осенью 45-го года. Получена была директива приступить к ликвидации монастырей. На юге Молдавии решили начать с мужских. На севере предпочли женские. Вернее, остановились на трезворах. С самого раннего утра мешки с мукой, индейки, бочонки, кошелки, подушки, цветастые домотканные дорожки — Все это было поднято на разные уровни. Все это расходилось в разные стороны, но на одинаково высоких скоростях. Быстрота и продуманность, свершая беззакония парализовали всех. А когда наступил час раздевания храмов и сжигания священных книг, когда начали выгонять скот и вывозить недвижимость, когда бойкая дружина, охмелевшая не столько от выпитого вина, сколько от сладкого хмеля разрушения, гонялась по всему двору за молодыми монашками, предлагая руку и сердце, когда обезумевшие от ужаса старые девы крестили друг друга, прощаясь меж собой, потому что увозили их партиями на разных машинах в разные стороны, к игуменье монастыря тихой больной старушки Доведенный в тот день до полного иступления, Сквозь весь этот шум и гам Пробралась молоденькая девушка Лет 17 из соседней деревни И тихо сообщила, Что накануне ей приснился ангел. Слово «ангел» подействовало на игуменью отрезвляюще, Она все время находилась в ожидании знамени небес, каких-то посланий свыше. Придя в себя, у утихомирив, насколько это было возможно, скорбь своих дочерей, отыскала какой-то закуточек, пригодный для беседы вдвоем. «Ну, и что он тебе такого поведал, девочка?» «Сказал, оставь родительский дом». Иди в монашки. И только-то? Твой ангел, небось, думает, что все это можно свершить за один день, даже за одно утро. А почему нельзя? Душечка, для того, чтобы постричься в монашки, надо, по крайней мере, несколько лет пробыть в послушании. Но возьмите хоть послушницей, Да куда мы тебя возьмем, когда вон нас самих увозят? Что же мне делать? Помолись, Пречистый. Поблагодари за красивый сон и забудь об этом. Ты молода, красива. Теперь вон ваши парни начинают возвращаться с войны. Выходи замуж, рожай детей и забудь о нашем горе. Нет, сказала девушка. Мне ангел поручил прийти к вам и прожить жизнь при монастырских родниках, подобно той доброй самаритянке, у которой спаситель некогда попросил пить. «Ну, — сказала игуменья в раздумье, — родники, — вон они, ущелья. Если будет время и охота, можешь за ними присматривать». Но чтобы мне это хорошо исполнить, надо, чтобы меня кто-нибудь туда поставил. Накажите строго-настрого, что мне тут исполнить. И подарите камеловку, так чтобы я, подобно другим монашкам, носила ее на голове. Не беспокойтесь, я буду ее носить с достоинством и не опорочу имя нашей славной обители». — Господи, — сказала игуменья, — дался тебе этот чепчик. Да из-за него тебя чего доброго сунут в какую-нибудь машину и увезут вместе с нами. — Не увезут. У меня два брата были на войне. Один погиб, другой вернулся. Подарите мне, пожалуйста, камеловку. Да ты к тому же чистолюбива, дочь моя. Я озабочусь не столько о себе, сколько о вас. Оставляя меня тут, в Камеловке, вы сможете уехать со спокойной совестью, зная, что не бросили монастырь на произвол судьбы, что тут остался свой человек, который в случае чего всегда сможет присмотреть и поберечь. «Да что беречь, дочь моя? Зачем присматривать?» «А эти два храма? А кладбище, на котором много достойных людей похоронено?» «Опять же три родника! Да что ты все носишься с родниками?» «Ну как же! Дело ведь не только в том, что обитель наша переняла от них свое имя». Она вообще своим существованием обязана тем родникам. И не желая вас никак обидеть, я по простоте своей полагаю, что и после вашего отъезда вода в тех родниках будет такая же прохладная, целительная, святая. Говорят на этих словах, игуменья обняла ее, поцеловала, сняла с головы собственную камелавочку надела девушки, своими руками повязала тесенки под подбородочек. Этим она как-то совершенно пришла в себя. Воспрянув духом, нашла предводителя, гулявший по монастырю в Атаге, и заявила, что они с сестрами не покинут монастырь, если им не будет позволено еще раз собраться в главном храме с тем, чтобы проститься с алтарем и колоколами. Говорят, на тот последний монашеский молебен была допущена и та семнадцатилетняя девушка. Причем, говорят, игуменья держала ее все время рядом с собой. Но, конечно, легенды отличаются тем, что в них можно верить, а можно и не верить. Тем более, что со временем говоруны, претендующие на исключительную осведомленность, стали утверждать, что все это выдумки богомольных старушек. При ликвидации монастыря та девушка, говорили они, прибежала вместе с другими в надежде на красивый коврик, но добравшись слишком поздно, когда все уже было расхватано, Нашла в какой-то келье валявшуюся старую камеловку, стряхнула с нее пыль, надела на голову и уже после этого стала рассказывать о якобы приснившемся ей ангеле. С игуменей она не могла встретиться по той простой причине, что старушка, будучи на пределе умопомешательства, извергла из себя такие проклятия, что ее увезли первые на рассвете еще до начала ликвидации. Умолкли колокола, остыли горячие головы, улеглась пыль на дорогах, ведущих к монастырю. И стало быть, прощай, трезворы. Хотя чего же? Монашек увезли, имущество разграбили, на монастырь как стоял, так и стоит. прочный, седой, изящный, уютно примастившийся в ущелье на небольшом плато в окружении заросших дубом и кустарником холмов. Между прочим, давно замечено, что монахам было в высшей степени присуще чувство возвышающей красоты природы, и места, которые они выбирали для своих храмов, это как раз те самые уголки, на которых, как говорится, и лежит печать божией благодати. С какой бы стороны ни подъехать, издали Трезворский монастырь казался чудом, выплывшим из земных глубин, которые эти кручи понесли на ладонях, чтобы подарить небесам». Высокая, всегда свежевыбеленная каменная ограда составляла вместе с покрашенными в зеленый цвет двумя семействами куполов главную достопримечательность этой обители. Внутри монастыря, кроме двух упомянутых храмов, еще несколько больших домов, хозяйственные службы и длинный ряд похожих на соты пчелиного улья монашеских келий. Все это день и ночь окутано легким, приятным для слуха шепотом переговаривающихся под каменным массивом родников. Собственно, с целительных вод тех родников всё и началось. Согласно преданию, после тяжелого поражения своей армии ночной порой добрался до тех родников, раненый в ногу, Наш господарь Штефан Великий. С той ночи и началась слава этих родников. И долгие века они путешествовали вместе по устным преданиям, по летописям, по школьным учебникам. Штефан, родники и Трезворский монастырь. А вот интересно, что бы ты разместил, дорогой читатель, таком вот вдруг опустевшем уголке. школ Больницу? Лесничество? Ну, не знаю. Может, в ваших краях это и прошло бы, но в Молдавии рассудили иначе. А загоним-ка мы туда, сказали наши светлые головы, машина, тракторную станцию. Ну, конечно, возникли проблемы. Например... Как закинуть на верхотуру гусеничную фалангу, если по ущелью, что ведет к монастырю, не всякая телега проедет? Затем, как разместить на таком малом пространстве парк машин, мастерские, учреждения? Наконец, когда настанет время выйти в поле, как спустить оттуда эти тысячи тонн металла и как их потом загнать обратно? Проблемы, как видите, непростые. Но на то мы тут народом и поставлены. Пролезли, вскарабкались, втиснулись. Главное, чтобы как можно больше гула, дыма, рева, так, чтобы во все четыре стороны света разошлась молва о наступлении нового века. Что и говорить, микроб разрушительной стихии живет в каждом, дожидая своего часа. И ничего удивить но в том, что молоденькие ребята, набранные в соседних селах на курсы трактористов, спешили изо всех сил утверждать себя на фоне образовавшейся пустоты. Пытались даже заложить основы нового фольклора, основанного на якобы известных только им одним фольклорах, подробностях интимной жизни монашек. Распаленное воображение довело янцов до того, что вечерами, расходясь по своим селам, не забывали вытереть испачканные мазутом руки а белые стены ограды, попутно изображая при этом одно из тех выражений или рисунков, которые никогда не украшали человеческий род». К величайшему удивлению будущих механизаторов наиболее остроумные надписи исчезали, не достигнув и сотой доли той популярности, на которую были вправе претендовать. И вот ведь пакость какая! Чем остроумнее, чем сочнее была надпись, тем решительнее ее убирали. Дело дошло до того, что главный заводила, вынужден был караулить по ночам и настиг таки своего цензора. Похожее на привидение, с ведерком разведенной извести, со съехавшей на бок камеловкой от чрезмерного усердия, она рубила на корню весь этот блеск заборного остроумия. Ты чего это надумала, дура ты эдгэ? А между прочим, этот пачкун оказался славным парнем, Видя, как он ее напугал, чувствуя себя виноватым, проводил девушку до деревни, добровольно вызвавшись нести ведерко с известью. Дома у девушки посидели под старым каштаном, и после некоторого раздумья парень попросил воды. Была когда-то такая мода в молдавских деревнях. У девушки, которая ему приглянулась, парень просил попить. Мастерица ночных побелок сбегала к колодцу и принесла свежей воды. Выпив две кружки кряду, парень выразил желание узнать из ее уст первопричину ее странного поведения и не уступил, пока ему не поведали тайну о приснившемся ангеле. Неделю спустя он пришел как-то под вечер и заявил, что если она дала уже обед и не может без монастыря, то теперь самое разумное – выйти за него замуж. В конце концов, ему все равно, на ком жениться. А если это так, почему бы не жениться на ней? Зато после свадьбы она сможет в любое время приходить в трезворы к своему мужу, находиться там сколько угодно и заниматься чем найдет нужным. А поселиться там мы смогли бы? Как поселиться? Ну, поставить себе домик где-нибудь в уголочке. А почему бы и нет? свадьбы справлять не стали, потому что уже наступил голод. Обвенчались за 15 верст маленькой церквушки, в которой еще служили. Тут же при помощи родни, с стоя с другой стороны, слепили домик в уголочке за главным храмом. А перед Рождеством вместе с первыми снежинками по всему северу Молдавии Стали поговаривать, что хоть Трезворский монастырь ликвидирован, хоть и отдали его под МТС, каким-то чудом одна монашка там все-таки уцелела. Временами ее можно увидеть в белой камелавке, снующую по хозяйству, а вечерами, как в доброе старое время, спускается с крадникам. И до того славно, и разумно, и удивительно ее речь, ну прямо как Вода в тех родниках. Между тем МТС набирала обороты. С утра до вечера вой моторов и грохот железа. Сметливые ребята хватали все на лету, быстро научились собирать и разбирать моторы, умели запустить, прочистить, отрегулировать, догадались, откуда взять ту самую деталь, без которой не заведешь, и единственное, что им никак не удавалось — Это фасолевая похлебка. Дело в том, что в засушливом 45-м параллельно с ликвидацией монастырей по молдавским селам гулял смерч государственных поставок. Вывезли все под метелку, и как наступили холода, так наступил и голод. Дни и ночи опустевшие села дремали в каком-то странном предсмертном оцепенении. На МТС была организация нового века. Она не имела права на оцепенение. Она должна была жить и только полнокровной жизнью. Получаемые 800 граммов хлеба трактористы, конечно, отдавали своим семьям, а на пустом желудке при моторах много не наработаешь. Решено было организовать разовое теплое питание. Каждый день из района привозили по три килограмма фасоли, из которых надлежало сварить суп. С первого же мгновения привезенная фасоль начинала странно себя вести. Она сокращалась в массе своей, ускользала, уплывала, и одолевала страсть к таинственному исчезновению. И когда наступал час разлива по тарелкам, ну, Совсем пустая вода. Ни фасолинки, ни фасолевой кожицы, но ну, не даже слабого духа того, что принято называть фасолью. «Хотя бы одну монашку оставили», — огрызались отощавшие в конец механизаторы. «Спросите у стариков, какие тут потрясающие фасолевые супы варились. Так ходит же там у вас какая-то молотка в белом чепчике. А можно ее к нам в коллектив?» а почему нельзя? И наступили славные деньки, когда к двум часам надо всем Трезворским монастырем царил запах густого фасолевого отвара. Причем сокрушались трактористы. Она, знаешь, дурёха такая, ничего в карман не прячет, а за стол садится последний. Если что, останется хорошо, ну а нет, так тому и быть. Мало того... Кто-то ей втемяшил в голову, что на монастырском подворье полагается кормить не по списку, а всех голодных. Так ведь сколько тут голодного народа шныряет каждый день? Трактористы принялись ей втолковывать, что МТС есть по характеру своему организации безбожников, на что она пригрозила, что уйдет с кухни за такие речи. Сошлись на золотой середине. В смысле, что чужих она может подкармливать только за счет остатков. Но в то голодное время до остатков дела не доходило. И вот как-то хмурым весенним днем, подобрав под монастырскими стенами умирающего старика, притащившегося в МТС, бог знает из каких далей, бог знает по каким делам, она усадила его первым за большой стол, наказав сидеть и ждать. Получив заветную тарелку, старик закрыл глаза, долго вдыхал себя запах сваренной фасоли, потом, когда суп остыл, медленно поел. Вышел из-за стола, перекрестился, глядя в пустой угол трапезной, и сказал неожиданно зычным голосом, «Спасибо, Майка, низко тебе кланюсь и целую руки твои». Дело в том, что майками по-молдавски величают общепризнанных, заслуженных монашек. И после этого старика по всему северу Молдавии стали распространяться слухи, что хоть Трезворский монастырь и ликвидирован, и храмы его раздетый и никто там не служит, все-таки одна монашка уцелела. И дело не в том, что временами ее можно увидеть в камеловке, снующей по хозяйству. В трудную минуту жизни, говорят, наша обитель может по-прежнему и принять, и накормить, а перед обратной дорогой, как это было некогда принято в монастыре, монашка проводит, спустившись в ущелье, к родникам, и посидит с тобой, и утешит, и обнадежит, Чем сможет? Тем временем в таинственных глубинах управления возникла мысль, что МТС изжили себя. Самое разумное – отдать технику колхозам. И вот после мучительно долгого, тяжелого нашествия мотора внутреннего сгорания в один прекрасный день Трезворский монастырь угомонился. Опустел, утих. Два года на разных уровнях и с разной интенсивностью шли споры о том, что дальше делать с этим хозяйством. А пока верхи судили-доредили, в опустевшем монастыре родилось двое малышей. А счастливленная семья хлопотала с утра до вечера, возвращая к жизни то, что еще можно было вернуть, так, чтобы и сад, и виноградник, и храм походили бы хоть немного на то, что в миру принято называть садом, виноградником, храмом. А вот интересно, что бы ты разместил, дорогой читатель, в таком вот пусть опустевшем, пусть и сильно пострадавшим, но все же еще уютным, обжитым веками и поколениями в монастыре. Музей народных ремесел, научно-исследовательский институт, туберкулезный санаторий. Не знаю, может, у вас все это и могло бы состояться, что до Молдавии, то тут, что бы ты ни посеял, никогда не знаешь, что взойдет». Как-то на рассвете ущелье, ведущее от реки к монастырю, наполнилось устрашающим ревом усталого, измученного стада. «Ну что за глупый пастух!» — подумала Майка, выскочив со сна за ворота. «Загнать стадо в такое маленькое ущелье!» Неужто он другого водопоя не смог найти? А пастух, между тем, гнал своих коровок все выше и выше, и вот он уже требует открытием ворота. И поскольку майка отказалась открывать, он сам их выломал, и крупнорогатый скот заполнил весь двор. После долгих дискуссий Трезворский монастырь было решено передать конторе по заготовке скота. Кратко, за год, скот. Дело было в том... что сдаваемый после голода на мясо скот не подходил ни под какие категории. Его нужно было хоть немного подкормить, прежде чем отправить на бойню. И вот кому-то показалось, что трезворы – отличная откормочная база. Конечно, возникли проблемы. На чем вести? Некоторых коровок сдавали за сто с лишним верст отсюда. Ну и что, пусть топают? Во-вторых, чем кормить? Ближайшая железнодорожная станция в 20 километрах, а тут на этих кручах ни сена, ни другого фуража. Ну и что? Будем возить. Вот так-то вот. На то народ нас тут и поставил, чтобы сходу решать проблемы. Нет, нет. Она не плакала, не рыдала, не била с головой о каменную ограду монастыря. Главнейший обет монахини — покорно, безропотно нести свой крест. И вот бывшая кухарка стала скотником. А ее муж с рассвета до темна дробил солому, чистил, вывозил навоз и поднимал снизу в бочках воду для скота. Три с лишним года тяжелый смрад хлева царил над древнейшей нашей обителью. Воровали зерно. составляли липовые акты о якобы сорвавшихся скручтелятах и долго варили мясо в котлах, а потом следовали нескончаемые пьяные драки заготовителей. От сырости стала плесневеть роспись в храмах, осели некоторые постройки от размыва фундамента, бесконечные перегоны по ущелью техники скота привели к смещению почвенных слоев, Один из родников ушел глубь исчез. И кто знает, чем бы дело кончилось, если бы в один прекрасный день. Хотя нет, этот день не был прекрасным ни для Молдавии, ни для Туркмении, ни для всей страны в целом. Но история любит иной раз по-своему располагать события, обусловливая их, одно другим и не нам свидетельствующим о своем времени вмешиваться в уже сотворенный порядок вещей. Короче говоря, знаменитый французский писатель, избалованный судьбой и славой, приехав в Москву, пожелал посетить Ашхабад накануне того страшного землетрясения. После катастрофы, конечно, маршрут нужно было срочно менять, И тогда кому-то пришла в голову идея заманить французскую чету на несколько дней в Молдавию. Тем более, что сам Кишинев давно рвался в особо гостеприимные города. Прием ожидался блистательный, на самом высоком уровне. Но в самолете знаменитому писателю попался на глаза буклет, заготовленный для иностранных туристов, едущих на юг. И так как у нас часто концы с концами не сходятся, на обложке этого буклета был изображен красивый изгиб Днестра в вечернюю пору, а там в глубине, в лучах заходящего солнца, красовались белые стены – трезворской обители с двумя семействами храмовых куполов. Чем-то эта вечерняя картинка на заднем плане обворожила чету с берегов сены. Ты хотела бы туда, уи? Культ, которым французы окружили своих жен, известен во всем мире. Давши слово женщине, француз становится невменяем. Господи, что творилось в Кишиневе! Какие только силы не были привлечены, какая только тактика не применялась. Попытались даже после хорошего обеда с отличным вином сунуть их в другое место. Но француз, оказывается, прошел войну штабным офицером и у него был отличный топографический нюх. Еще двое суток гости не покидали люксовый номер в гостинице, угрожая прервать визит, И вот надо же, надо же! И, наверное, так подумаешь. А ведь мы в самом деле можем творить чудеса. Брошенный властями клич спасать свою обитель был подхвачен всеми районами севера. Побросав работу в поле, люди шли спасать свидетеля и творца своей истории. Чистили, мыли, сажали, проветривали, белили, красили... И на третий день, когда подъезжала машина с высокими гостями, Трезворский монастырь, одно заглядение Внизу тихо журчат родники. Наверху покой и печаль о несовершенстве богом созданного мира. А у железных ворот, починенных и заново выкрашенных, как это и полагается в уважающих себя странах, сторож, в мундире гостиничного швейцара с позолоченными галунами на плечах. Отъелись, приоделись, обстроились. И настал мучительный вопрос, следующий по пятам любого, хоть самого относительного благополучия. Что делать дальше? Чего ради строили? копили, наживали. Другими словами, для чего живет человек? Что есть жизнь? Долгие века церковь учила, что жизнь есть любовь. Агрессивное начало в человеке способно всё разрушить, и только любовь способна созидать. Она есть та среда, та единственная Нива, на которой может взойти и окрепнуть, и обрести себя дух человеческий в нелегком пути постижения вечного и божественного. Спорно, что и говорить. Однако на этом простоял мир две тысячи лет, и ничего не развалился. Позакрывав храмы и монастыри, Новый век заявил, что жизнь есть непрекращающаяся классовая борьба, и потому всякие разговоры о душе есть пустая болтовня. Духа нет, есть только плоть. И стало быть, жизнь есть суть выпить, закусить, обнять, поцеловать, переспать и бросить. Слухи о том, что конечной целью марксистского учения является гармоническое развитие человеческой личности, доходили, конечно, и до Молдавии. С этим никто не спорил. Даже как будто готовились предпринять какие-то реальные шаги в этом направлении. Но что делать, если в этой маленькой республике на дух не переносят любое проявление личности? сатанеют при одном упоминании об этом таинственном явлении и спешат уничтожить на корню, в зародыше, в генах. Проделав эту операцию, кишенёвцы заявляют, что готовы выделить любую сумму, приложить любые усилия, сделать все от них зависящее для самого что ни на есть гармонического. От чего собственно развивать Освобожденный французским гуманистом, Трезворский монастырь опять попал в полосу неопределенности. О его судьбе спорили на разных уровнях, но, помня, какую он им свинью подкинул, решили, дабы обезопасить себя на будущее, внести его в список наиболее ценных исторических памятников. Даже доску повесили в том смысле, что охраняется государством. И вот из-за этой-то доски возникли большие трения. Районные власти, полагая, что государство это они, были шокированы тем, что столица берет под защиту то, что под защиту еще не было взято районными властями. Пока ставили на место взорвавшихся районщиков, Трудолюбивая семья приволокла откуда-то забытую строителями бочку с зеленой краской и, повязавшись веревками наперекор этому ремеслу, вопреки всем правилам безопасности, покрасили заново купольные семейства обоих храмов. После того, как и внешняя сторона каменной ограды была побелена, молдавские фотографы получили возможность сделать несколько отличных снимков, один из которых, ужасу местного начальства оказался на страницах журнала советский союз а вот интересно чтобы ты поместил дорогой читатель в такую вот старенькую но кое-как отремонтированную еще неплохо сохранившуюся обитель пионерский лагерь институт охраны природы дом отдыха колхозника не знаю Может, в ваших краях именно так вы поступили, но в Молдавии возникла другая острая проблема. На каких-то перепутьях нашего исторического развития вдруг выяснилось, что молдаване подводят. Они никудышные собутыльники. Они не выдерживают темпа за единым столом всесоюзного братского загула. Пагубная привычка иметь во дворе свой виноградник – Тяжелый труд с утра до ночи, нерегулярное питание, все это дало себя знать. Народ в массе своей стал слишком быстро, непростительно быстро стал хмелеть. Не успел пригубить рюмку, принюхаться к ней, толком не успел, а уже идет качаясь. Конечно, когда все это происходит в домашней обстановке, в интимном кругу, среди своих, куда ни шло. Ну, а если все это... на людях, да еще при гостях. Гости в Молдавию пребывали с утра до вечера поездами, самолетами, на машинах со всех концов Союза. Республики поручили провести эксперимент по сверхконцентрации и сверхмеханизации. Приезжали высокие ответственные работники, приезжали даже гости из братских стран, и вдруг это самая сверхконцентрация – Эта сверхмеханизация идет, как говорят молдаване, по двум тропинкам одновременно. Чтобы не мозолили глаза, этих вопивок нужно было срочно куда-то упрятать. Конечно, были бы у нас острова, были бы у нас глубокие дремучие леса, проблем бы не было. Но не имея всего этого, пришлось упрятать их за высокими стенами Трезворского монастыря. Бывшая кухарка МТС, бывшая скотница за год конторы, стала теперь санитаркой наркологической больницы. Принципы и методы лечения в подобных больницах давно известны. Рвотное, размешанное в рюмке с водкой, до да, отеческие вещевания. От нотаций мужики научились быстро отключаться, что до остального... Боже, вот где Содом и Гамора. Больше всего в них страдало чувство оскорбленного достоинства. Невыносимо горько было видеть со стороны степень своего падения. Они стеснялись своей санитарки и умоляли не приходить. Сиди дома, займись пряжей, дорожками, чем хочешь, но не приходи. Мы тут сами за тебя уберем, сами все сделаем. Она тихо улыбалась им из какого-то далекого-далекого мира, словно и не видя, и не слыша, о чем они толкуют. И, глядя, она опять тут. Они ее ругали, они ее проклинали. Не ей, молодой еще женщины, воспитывающих двух сыновей, смотреть на весь этот срам падения человеческого. Не ей за ними убирать. Родные, вон, и те отказались от них. Родные вон и те видеть их больше не могут. А она снова улыбнется им из немыслимого далека. И, глядишь, снова приходит. И кормила, и убирала, и стирала, покорно отводя глаза от того, что уже действительно. А лунными осенними ночами когда благодатная жизнь всего нашего края достигает своего зенита, когда отовсюду несет достатком, удалью, бродящим молодым вином, когда за холмами, что ни ночь, справляют свадьбу, трезворские затворники, измученные тоской и одиночеством, лежа в главном храме по два человека на одной койке, глядели остекленевшими глазами, на улетающего Херувима под главным куполом и терпеливо дожидались своей кончины. Жизнь больше не имела смысла. С какой стороны ни прикинь, все уже поздно, бесполезно. А ее, той смерти, нет и нет. Хотя чу! Тихо открывается огромная дверь. Входит женщина с камеловкой на макушке, и двумя бидонами свежей родниковой воды. То, что она в эту удивительную ночь не ушла за холмы, к тем, кто праздновал и веселился, как будто указывал на то, что Бог все-таки существует. А если это так, то нужно хотя бы пригубить прохладный бидон. А может, влага тех родников и в самом деле целебная, может, в самом деле святая, Во всяком случае, несколько глотков воды и неторопливая, полная доброжелательность речь, какой теперь в деревнях уже и не услышишь, неизъяснимое чувство такта, подсказывающее, возле какой кровати еще нужно постоять, от которой уже можно отойти, все это по каплям, по крупицам, собирала опять в один сосуд Осколки человеческих судеб. Трезворский наркологический центр неизменно выходил на первое место в республике. Года через три, в связи с тем, что компания по сверхконцентрации и сверхмеханизации провалилась, вследствие чего наплыв гостей поубавился, решено было сократить часть наркологических центров, и среди сокращенных оказались и трезворы. Последние больные выписались, врачи уехали, имущество передали ближайшим больницам, и снова за ваше здоровье и за наше здоровье, и пусть у вас будет все хорошо, и у нас пусть будет все хорошо. Когда душа потеряла свою тропку к Всевышнему, человеческую судьбу покинуло ее вечное начало. Потеряв ту живую нить, которая от Адама и Евы, пройдя через нас, уходила в бесконечность, мы свое существование сузили до рамок, обозначенных на могильных надгробьях. Родился тогда-то, умер тогда-то. Исчезновение духовного начала в жизни открыло путь материальной вакханалии, которой все мы отдали дань. И ничего удивительного в том, что судьбы наши оказались в руках воров и проходимцев. И вот после грехопадения, после бесконечных экспериментов, измотанный до последней степени народ, истощенная, отравленная ядохимикатами земля, погибают леса и реки. Вместе с окружающей природой стала закатываться и наша звезда. Горько об этом писать, но в Молдавии из каждых десяти новорожденных по меньшей мере один. Я все рвусь тебя спросить, дорогой читатель, что бы ты разместил в том райском... Ха, да ты уже догадался.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 поразительной смесь твердости и упорства с безропотной, бесконечной добротой. Сыновья выросли, поженились, осели в деревне. Как-то под вечер в одночасье скончался муж. Оставшись одна, Майка наказала купить ей в городе несколько метров темного подкладочного сатина. Сама сшила себе подрясник, повязала голову темным платком, засучил рукава конечно это очень хорошо что ребятам и школ для умственно отсталых покупают джинсовые костюмчики но они не поседы каких мало и известно ли тебе дорогой читатель что труднее всего в мире стирается джинсовая ткань попав в воду она превращается в доску 200 досок в виде штанишек, и еще 200 досок и с рукавами и пуговками, постирать, поштопать, убраться. А по ночам у этих ребят пробивается тоска по родному дому. Ночами они плачут, и, будучи больными, не в состоянии сами успокоить себя. Наоборот, заражают друг друга воплями. Вдруг в полночь вселенский плач сотрясает бывшую обитель, и тогда майке приходится вставать. идти в этот дом безутешной скорби и стать матерью, родным домом, надеждой и опорой. Как-то на севере Молдавии, гуляя по расположенному рядом со школой кладбищу, я наткнулся на отца Георгия, священника, которого знаю уже много лет. Старик терпеливо, дожидался покойника. Дело в том, что с некоторых пор в Молдавии запрещено священнику провожать покойника в последний путь. Он служит, как правило, малую панихиду в доме усопшего, затем вторую на кладбище, а сама процессия с пением и давно установленными обрядами идет медленно по селу, но без священника. День был жаркий, село большое, Траурная процессия с пением и остановками двигалась медленно, и мы с отцом Георгием присели на маленькую скамеечку у какой-то могилки. Поговорили о тех полутора тысячах закрытых в Молдавии церквах. Погоревали о том, как мало осталось от тех семидесяти наших монастырей. «Почитай, одна крошечная жабка осталась», — вдохнул отец Георгий. Почему одна жабка, а Трезворский монастырь? Там же теперь школа для этих, как их, для дебилов. Ну и последний, пока что сохранившийся источник остался. А монашка? Какая монашка? Говорят, каким-то чудом там все-таки уцелело. Пустое. Та старушка, она не то что никогда не была пострижена в монашке. у меня нету даже обыкновенного благословения на ношение подрясника. Господи, подумал я, куда докатился мир творений рук твоих? Разве жизнь, отданная добру и милосердию, не есть уже само по себе свидетельство служения тебе? Разве это служение нуждается еще в присвоении особого чина, и есть ли для твоих служителей твой завет, человеколюбие, есть только слово, но не есть дело, то не рискуют ли храмы твои превратиться в залы для демонстрации искусства хорового пения с частыми переодеваниями священников в золоченые ризы времен византийских императоров? А между тем годы идут, силы тают. Каждый год часть ребят, окончивших школу, разъезжается, новенькие поступают. А задумался ли ты, дорогой читатель, куда уезжает выпускник школы умственно отсталых? Конечно, к себе домой, в деревню. А знаешь ли ты, что у этих бедных ребят век короткий, 30-35 дольше они не живут. Вернувшись Они включаются в трудовую жизнь, но, будучи по существу инвалидами, они совершенно не в состоянии выдержать все невзгоды и испытания наравне со здоровыми. Чуть выпьют и уже теряют контроль над собой, совершают преступления. Больше их часть оказывается в местах заключения. Те, которым, отсидев срок, удается оттуда выбраться – не знают, куда себя деть. Часто при возвращении они вдруг проедут мимо родной деревни, мимо родного дома и снова постучатся в ворота Трезворской обители. Приезжают с тем, чтобы пожаловаться на свою судьбу, приезжают, чтобы их накормили, обстирали, утешили, и, если суждено будет завершить свой век, возле той, которая тебя воистину любила, и понимала. Низко кланяюсь тебе, Майка, и целую святые руки твои. Вы рассказ молдавского писателя Иоанна Друдцы Самаритянка читал Лев Любецкий.